Глава 22. Лиза нервно сжимала телефон в руке. Теперь-то она уж точно не позвонит Егору. Что он может сказать? Что она на завтра назначила встречу с возможным преступником? С целью, наверняка спросит Егор. А она и не знала, болтала, что на ум шло, и так как-то вышло. Выезжать теперь как бы нельзя, раз уж так сложилось. Мало ли Вдруг они себя как-то проявят завтра. Да и устала она, перенервничала. Время уже почти 11:00 вечера. Обратный путь не близкий. Пашок всегда плохо водил ночью. Нет. Егор она звонить не станет. Тем более он ей не звонил. А должен был, если она хоть что-то для него значит. А он не звонил и даже не написал ничего. Нет, ему звонить не станет. Она позвонит Маринке и всё ей расскажет. Хотя Пашу Марина не переносит. Примет тут же ныти эти называть её всякими словами и гнать отсюда её станет. Да и не до неё Марине в последние дни. Она как-то уж очень быстро переключилась на Степана и не намекает, а в полный голос уже заявляет, что у них всё серьёзно. Может, предательство Макса её так сильно задело, Что она без оглядки бросилась в новые отношения. А может этот парень, Степан Нестеров, оказался достойным кандидатом? Кто знает. Нет, ей она тоже звонить не станет. Завтра, завтра всё решится. Паша припарковал машину на аккуратной стоянке возле бревенчатого коттеджа. Выбрался из машины, помог ей выйти, вытащил сумки с вещами из багажника. О, ты с вещами, удивлённо воскликнула Лиза. Так я же к матери поехал, не забывай, ни на один день. Он легонько подтолкнул её к домику. "Идём, идём, нечего мёрзнуть". Лиза пошла за ним. Он отпер дверь ключом, который достал из кармана, переступил порог, включил свет, швырнул сумку слева от двери, стащил с ног ботинки, переобулся в белоснежные гостиничные тапочки. Чего замерла, входи, улыбнулся ей Павел и тут же полез в холодильник. О, посмотри, сколько всего! Ребята неплохо подготовились. Лиза выглянула из-за его плеча. Полки холодильника были забиты упаковками с продуктами, и даже тортику место нашлось, небольшой бисквитный, весь в красных розочках. Ей вдруг стало жалко бедного парня, которому отказала девушка. Так готовился, так старался, Она взяла и бросила его. А разве нам можно это трогать? усомнилась она, стaвскивая с себя полусапожки и куртку. Не только можно, а и нужно. Заплатить, конечно, придётся, но это пустяки, ты и голову не забивай. Проходи, проходи, чего замерла? Лиза неуверенно шагнула из помещения, служившего прихожей и кухней одновременно, в комнату. Большая, камин, возле него связка дров. Возле камина огромная шкура белого медведя, наверняка искусственная, в вазе розы, в ведёрке со льдом бутылка шампанского. Комната ждала влюблённых. Снова стало жаль бедного парня. Она прошла дальше, заглянула в спальню. На белоснежном покрывале огромной двуспальной кровати рассыпаны лепестки роз. Кровать одна, а в гостиной спальное место отсутствовало. Там стояли два кресла и небольшой диванчик. Если он не раскладывается, то это проблема. Чего замерла детка? Обдал её горячим дыханием Павел, подкравшись сзади. Тебе что-то не нравится? Мне не нравится то, что здесь только одно спальное место, Паша, проговорила Лиза, отстраняясь. То, как он дышал ей в шею, её насторожило. Что-то было не так. Или слишком было так. Как-то так удачно они нашли этот коттедж с розами, шампанским, холодильником, полным продуктов. Кстати о продуктах. Она вспомнила и почти бегом бросилась в прихожую, распахнула холодильник, выдернула с полки коробку с тортом. Внимательно прочитала состав. Да, всё правильно. Песочное тесто. Паша не терпел бисквитов и слойку. Белковый крем, он на дух не переносил заварные и масляные кремы. Её всегда ругал, утверждая, что каждый грамм этого крема оседает жиром на её бёдрах и заднице. Так, допустим, это всё же совпадение. Как быть с шампанским? Лиза вытащила из ведёрка бутылку. Лдёнки жалобно хрустнули. Это было любимое Пашкина шампанское, очень дорогое. Они редко покупали такое, только по особенным случаям. И Паша всегда говорил, что это шампанское не на каждый праздник. Господи, Павел Лиза небрежно швырнула бутылку с шампанским обратно в ведёрко, обернулась на него, подбоченилась. Как ты мог? Что именно? отозвался он живостью, всё ещё делая вид, что ничего не понимает, что он не попался. Ты всё это нарочно устроил? Лиза повела руками вокруг себя, её губы кривились от гнева. Ты всё это заранее спланировал? Что, всё это Он обиженно надулся и рухнул в кресло, ближайшее к камину. На Лизу он старался не смотреть. В какой-то момент он даже подумал, что вся его затея никуда не годится, что всё это зря. Вернуть уже ничего нельзя. Лиза, она, она стала чужой, не его женщиной. Можно было бы поступить проще: пригласить в этот загородный коттедж кого-то ещё, кого-то менее капризного, кого-то более сговорчивого. Он бы даже согласился заплатить за возможность переспать с кем-то ещё, с кем-то, кроме Ланы. Кстати, Лана. Почему она не звонит? Почему ни одного пропущенного и ни одного сообщения от неё? Может, что-то с ней случилось? Может, какой-то несчастный случай? Она по идее давно должна была вынести ему мозг своими звонками, а тут тишина. Может, с ней правда что-то случилось? Павел достал мобильник из кармана штанов, глянул в — Да нет, не разрядился, включен, пропущенных нет, сообщений нет. И в сети ее давно не было. Странно. — Паша, что ты молчишь? — повысила голос Лана, нависая над ним. — Ты все это нарочно. Вся эта история с преступниками — полный вымысел. — Нет, преступники самые настоящие, — ответил он, поднимая на Лизу взгляд. — Ты же сама видела у них в квартире работы Тарасова. Разве нет? Видела, но не нахожу в этом ничего удивительного, она подумала и добавила. Теперь не нахожу. Чего это? Мать одного из них, Бугалтер в мастерской Тарасова, вполне возможно, она попросила сына сбыть его работы, чтобы не терпеть убытков. И он, как законопослушный гражданин, вместо того, чтобы торговать ими на месте, Перевез его работу в это захолустье на квартиру к своему подельнику, недавно освободившемуся из мест лишения свободы. Чисто женская логика, Лизок, супер!» Павел показал ей два больших оттопыренных пальца. Поднялся с кресла, встав к ней так близко, что, кажется, слышал стук ее сердца. «Или это его?» заходилось от волнения. «Я Лиза хотел как лучше». «А получилось, как всегда», — закончила она за него. И уставились неприятным взглядом ему в переносицу. Может, эти двое и замешаны в преступлениях, спорить сложно. Но во всём остальном. Скажи, этот дом ты снял заранее? Заранее решил, что я улягусь к тебе в постель? Был уверен в этом? Так? Я ни в чём не был уверен, детка. Паша потянулся к ней, но я очень этого хотел. И подготовился. Лиза вернулась, отошла подальше. Тортик, цветочки, шампанское, шкур белого медведя. Не удивлюсь, если ты её сам купил. Какая пошлость. И он разозлился. Так сильно, что начал кричать на неё и ругаться. Вот стоил ему уезжать от одних истерик, чтобы слушать другие. Стоило тратиться так необдуманно, стоило так рисковать, а он, между прочим, женат. Что? И у неё отношения? Да что это за отношения? Если ее возлюбленный ей даже не позвонил ни разу, не шибко нуждается, или погряз в убийствах настолько, что о живых не помнит. И вообще. — Я устал от тебя, Лиза, — выдохнул Павел напоследок и потянулся за шампанским, решив его открыть. — Быстро! — обронила она, коротко направляясь в прихожую. — Что быстро? — Паша налил себе фужер. — Быстро устал, — говорю. — Да. Она надел сапожки, куртку и не прощаясь выскочила из домика. В каком направлении идти искать администратора загородного комплекса, она понятия не имела, но искать надо. Надо было подумать о ночлеге, если ей не помогут добраться до дома. Или помогут, помогут вызвать такси, она вернётся домой и тогда уже всё расскажет Егору. Звонить она ему не будет. Это будет выглядеть как оправдание. Она ни в чём не виновата. Всё, что она хотела, это помочь ему найти убийцу. Она вышла на дорогу и пошла вдоль длинного ряда одноэтажных коттеджей, похожих друг на друга, как близнецы-братья. В каких-то окнах горел свет, какие-то были тёмными, значит, места есть. Значит, есть надежда, что она найдёт начлёк. Если не хватит денег, она позвонит Маринке, и та бросит ей на карту денег. Ничего, она справится. Не такая уж страшная ситуация, чтобы паниковать. Она не в тайге и не в пустыне, здесь люди, кругом люди, за стенами домов, в машинах ездят по дороге. Какая-то машина сейчас как раз поравнялась с ней и даже, кажется, притормозила. Она не стала смотреть, но, кажется, опустило стекло, и мужской голос спросил: "Не подвести, красавица?" Странно. Но в этом незнакомом городе мужской голос показался знакомым. Лиза оглянулась и остолбенела. Из машины на нее смотрели две пары глаз. Холодных, злых. Ничего хорошего ей это не сулило, потому что в машине сидели ее недавние знакомые. И один из них Евгений, сын бухгалтерши, тут же полез из машины. Лиза пошла быстрее, потом побежала, но так бежать, как на стадионе, у нее не получилось. Ноги неожиданно онемели, будто их свело странной судорогой от пяток до коленей. Страх накрыл с такой силой, что перекрыло дыхание. И поэтому Евгений нагнал ее в два прыжка и с такой силой ударил в спину, что она не удержалась и упала на дорогу. Если бы не успела выставить вперед руки, расквасила бы себе все лицо, — подумала мимоходом. Попыталась подняться, но не вышла, тело будто налилось свинцом. Давай, Жэка, грузи её, крикнул водитель, подогнав машину так близко, что едва не наехал ей на ноги. Сейчас погрузим, отозвался хрипло Евгений. Лизу грубо схватили за шиворот и подтянули. Через мгновение она уже стояла на ногах, упираясь ладонями в жёсткую шерсть мужского свитера. Что вам надо, ребята? еле выговорила она заплетающимся языком. Отпусти Как она ни брыкалась, вырваться ей не удалось. Одной рукой он держал её за воротник куртки, второй сжимал горло, и, приблизив лицо к её, шипел и шипел: "Тамара, говоришь, твоя подруга? Лиха лиха. Куртку, говоришь, она забыла. Лиха лиха придумала. Только не подруг ты ей, курица залётная, совсем не подруга. Тамара никогда ничего и нигде своего не забывает, она скорее чужой прихватит. Подруга" Думаешь, я не узнал тебя, курица? Мы разве знакомы? пробормотала Лиза с опинкой. Она изо всех сил упиралась каблуками в мокрый от дождя асфальт. Она пыталась затормозить, пыталась не идти к раскрытому багажнику, который мы её тащил Евгений. Они убьют её, точно убьют и тело спрячут. Её никогда не найдут. Она даже Егору не позвонила, и Маринке, и никто не будет знать, что она была здесь, в этом городе. Пашк, как только узнает, что она пропала без вести, будет молчать, чтобы не попасть под подозрение. У него же Ланна, ему нельзя быть замешанным в скандаль. Оставьте меня, не надо, вырывая и кричала Лиза. Нет, оставьте я вас не знаю. Лезь, сучка, негромко скомандовал Евгений, останавливаясь возле распахнутого багажника. Или сама лезешь, или я тебя туда уложу. Не полезу, заупрямилась Лиза, и глубоко вдохнула широко открытым ртом, готовясь пронзительно закричать. Услышат, нет, неважно. Она должна позвать на помощь. Она должна оповестить всех, кто прячется за освещёнными окнами загородного гостиничного комплекса, что её похищают. Не вышло. Евгений её манёвр разгадал. Он снова с бешеной силой ударил её, на этот раз под дых. Вместо крика вырвалось странное сепение. И через мгновение её запихнули в тесный багажник. "Отпусти, сволочь", застонала Лиза, когда Евгений больно схватил её за волосы и приподнял, будто пытался получше рассмотреть её лицо. "Думаешь, я не узнал тебя, курица?" зло оскалился он. "Узнал. С первого взгляда узнал." Но не стал мешать тебе пургонести. Ты так старалась. Пусть дома девочка бормочет, раз ей приспичило. А потом просто поехал за вами. Да и что ж, с поддельником своим разругалась. Чего из дома выскочила, как ошпаренная? Пусти, гад, Лиза вцепилась в его запястье, попыталась рожать его пальцы. Не выходила. Ничего не выходила. Я тебя не знаю, гад, взвизгнула она, когда он со стуком Опустил её голову на дно багажника. Я видел тебя тем утром, курица. Взял отреагировал Евгений и начал прикрывать багажник. Когда ты Вадима Тарасова мёртвым нашла? Я видел тебя в мастерской.